Четвертый свиток. Свиток сокровища. Эпиграф. С теми, кто верил ему, с Израилем заключил навечно союз, открыв ему тайны, священные шаббаты, праздники славы, проявление себя на путях праведных, по воле его бьют неиссякаемые источники, загубивший их в мучениях умирает. Кумранский свиток. Дамасское Писание. Конец эпиграфа. Один, совсем один над текстом и никакого друга, отсутствие кого бы то ни было и уединенная жизнь в гроте, высвобождают душу, и я целиком углубляюсь в то, что принадлежит только мне. Одержимый писец, я улетаю в мир букв, творя их и властвуя над ними, и мне подвластны самое прекрасное. и самые праведные жизни, скрытые от других. Сосредоточенность — это окно в простоту и очевидность. Это мой способ общения с глубинами памяти. Чтобы достичь этого, я создаю вокруг себя вакуум, отметаю все одним махом и оказываюсь совсем один на белом свете. И тут я уже не слышу ни малейшего шума, ни малейшего голоса, ни малейшего дыхания — которые могли бы нарушить чистое и загадочное существование духа. И моя сосредоточенность настолько сильна, что каждый проведенный в Писании день приближает меня к Создателю. Но как же безмерна пустыня? Она длина, как дорога исхода народа Израиля, к земле обетованной. И как же обнажена жизнь в пустыне? С момента пробуждения до момента отхода ко сну протекает она, посвященный изучению закона, ожиданию появления нового дня. В расследовании, которое мы ведем, надо продвигаться быстро, опережать события, и любая ошибка может стать непоправимой. Любой тугой узел уже невозможно будет развязать. И тем не менее, двигаться надо, презирая опасность, которая, чувствовать приближалась к нам по мере продвижения. Ведь мы были не одни. По пятам гнались убийцы. Мы знали, что профессор Эриксон пытался с помощью Ротбергов восстановить храм, и что археологическая экспедиция была только предлогом для лучшего выполнения его миссии – воздвигнуть храм, чтобы встретить Бога. В этих поисках отводилась роль и франкмасонам, но какая роль архитекторов, строителей, какое отношение имели они к медному свитку? Вечером в качестве главных свидетелей убийства семьи Ротберг нас снова пригласили в комиссариат, где мы уже побывали. Сопровождали нас два полицейских, приехавших за нами в отель. Добрую часть ночи мы выслушали вопросы следователей, отвечали на то, что видели собственными глазами, однако свидетелями мы оказались никудышними. Но всегда ли свидетели бывают беспомощными?» Нужно было рассказывать вновь и вновь все, что происходило у нас на глазах. Почему машина врезалась прямо в них? Почему из машины раздались выстрелы? Как падали убитые? Надо было упомянуть и причины, по которым мы оказались там. Причем стараясь не сказать всей правды, я чувствовал сгущающуюся вокруг себя подозрительность, но не мог сказать большего, так как наше личное расследование было чрезвычайно секретным. Полицейские, почувствовавшие связь с убийством профессора Эриксона, засыпали меня вопросами. Почему я интересовался этим делом? Откуда я пришел? Чем занимался? На такие вопросы отвечать было очень трудно. Похоже, им были известны мои прежние приключения, касавшиеся одного из свитков Мертвого моря. Однако, по их мнению, дело это оставалось темным, поскольку они не знали о существовании Исеев и были убеждены, Справедливо или нет, что все-таки имелась некая связь, малюсенькая ниточка, между жертвоприношением профессора Эриксона и распятием искателей «Свитка Мертвого моря», и что связью этой общим знаменателем являюсь я. В конечном счете в четыре утра, измотанный, обессиленный, я вынужден был разыграть последнюю карту. Я попросил разрешения позвонить, и разбудил мне свет не заря шефа секретной службы Шимона де Лама. Через полчаса он приехал, и я увидел вытрощенные глаза полицейского. — Привет, Ари. — Здравствуй, Джейн, — поздоровался он. Несколько минут спустя мы уже выходили из комиссариата. — Ну что? — спросил Шимон, беря меня под руку. — Как делишки? — Так себе, — ответил я. — Вот семья Ротберг. — Знаю, — сказал Шимон. «Мы оказались там перед самой трагедией», — я смущенно смотрел на него. «Мне все время кажется, что за нами следят, Шимон». Шимон поднял бровь. Я рассказал ему о приключении в арабском городе, обнаруженном микрофоне. «Не паникуй, Ри, сказал Шимон, останавливаясь и доставая коробочку с зубочистками. «Микрофончик-то наш». «Как?» — не без облегчения удивился я. что точно». — подтвердил он. — Но зачем? — Чтобы нас защищать? — спросила Джейн. Шимон смутился, но быстро добавил. — Ари, я от тебя не скрываю, что в этот раз очень опасно. Я хочу сказать, намного опаснее, чем в деле с распятиями пару лет назад. Надо было предупредить меня, Шимон. Сейчас мы имеем дело с преступниками другого калибра. Скрытные, активные, быстрые... и особенно непобедимые. Что делает их непобедимыми? Во всяком случае, ты рискуешь жизнью. Вначале так не считал, Ари. В противном случае не вовлек бы во все это твоего отца. Я предполагал провокацию, отдельное убийство, но теперь я знаю, что они готовы на все. «Кто они?» «В этом-то и загвоздка», — произнес Шимон, пожевывая зубочистку. «Мы...» «Шинбет. Не знаем, кто они. То, что я тебе скажу, довольно невероятно, но это, тем не менее, правда. Похоже, они появляются только для убийства. Выполнив задачу, они исчезают, и мы даже не знаем, куда. Израиль — небольшая страна, и спрятаться тут нелегко. Ошибаешься, Ари. За два года многое изменилось. А именно? Открыты границы с Иорданией». Да и в Египте проложено немало тайных троп. Агентов у нас предостаточно, но все же мы не контролируем ситуацию. Вчера, например, подняли по тревоге военно-воздушную базу Ромат Давид, Мегиддо. Ты понимаешь меня? Очень хорошо, — ответил я. Вот почему я и прошу тебя быть крайне осмотрительным, Ари. Очень осторожным. Я прав, Джейн? На следующий день... Джейн, мой отец и я снова встретились в отеле, откуда собирались отправиться в Масаду. Я так и не понял, ни почему отец решил отвезти нас туда, ни что он задумал, но я доверял ему и знал, что он ждал благоприятного момента, чтобы посвятить нас свои планы. Ведя машину по крутой дороге, выходившей из Иерусалима и терявшейся в Иудейской пустыне, он отвечал на вопросы Джейн, сидевшей рядом. Масада известна тем, что там находился опорный пункт зелотов, отважно сопротивлявшихся римлянам после падения второго храма в 70 году. Видя, что римлян им не одолеть, они предпочли коллективное самоубийство. Произнося последние слова, отец сделал такой резкий вираж, что мотор заглох, и машина остановилась. Нас обогнала другая с затемненными стеклами. Отец Включил стартер и поехал за той машиной, мчавшейся на полной скорости. «Что за штучки?» — удивился я. «Я преследую тех, кто преследовал нас». «Зачем?» — тревожно спросил я. «Так мы мешаем им ехать за нами», — только ответил отец, прибавляя газу. «Да, но если это люди из Шенбет», — возразил я и рассказал ему о микрофоне. «Не думаю», — проворчал отец, склонившись к рулю и не отпуская педаль акселератора. Мы уже ехали на скорости 160 километров в час, и извилистая дорога петляла вдоль мертвого моря. Джейн нервно теребил ремень безопасности, а я обеими руками вцепился в сиденье. Отец в ярости ерзал, стараясь найти в стекле просвет, чтобы видеть дорогу. Кто там впереди? – выкрикнул он. Ничего не видно. Стекла запылились. «Вот разве что...» Джейн вытащила из своей сумочки небольшой приборчик, похожий на бинокль. «Инфракрасные очки», — заметил отец, давя на педаль акселератора. «На них красные куфи. Они... О, чёрт!» Прозвучали выстрелы. Ветровое стекло разбилось. Джейн сползла на пол. На осколках ветрового стекла виднелись капли крови. «Джейн!» — завопил я. Все в порядке», — вздохнула она и села. Отец сбавил скорость, и машина пошла медленнее. Он остановил ее на обочине, и мы, задыхаясь, вышли. Я бросился к Джейн, ее рука, задетая пулей, сильно кровоточила. Отец достал с бардачка аптечку, Джейн закатал рукав, и я, перевязав рану, сделал ей бандаж. «Ничего», — сказала она, — «пуля прошла по касательной». «Но машина... она... стекло было разбито в дребезги». «Это тоже ничего», — усмехнулся отец. «Но, думаю, раз уж вы хотите продолжать расследование, разумнее было бы вооружиться». «Держи, Ари», — сказал он, подтвердив слово делом, и протянул мне небольшой револьвер. «Шимон передал его для тебя». «Калибр 7,65», — удовлетворенно сказал я. «Спасибо». В следующий раз они наверняка нас убьют, вздохнула Джейн. Как, удивился я, и это пуля? Я видела их, видела и их оружие. Они из группы элитных стрелков. Захоти они меня убить, им это раз плюнуть. Этот выстрел был предупреждением. Одним больше вздохнул я. В тот раз Шенбеты близко не было, добавил отец. Не уверен. «Мне кажется, кто-то старается привлечь внимание именно к нам». «Что ты говоришь, Ари?» «Почему Шимон приходил к нам?» «Потому что только мы можем помочь в расследовании». «Это он так сказал». «А ты как считаешь?» «Что, если Шимон использует нас в качестве приманки?» И мой вопрос остался без ответа. «Что будем делать?» «Возвращаться?» спросил отец. «Если смотреть с севера...» то видно огромную скалу, прорезанную трещинами по склонам и труднодоступную, за исключением двух мест с извилистыми тропинками. Как Кумран, подумал я, подойдя к подножию скалы, высокий отрог, но выше, чем в Кумране. Крепость, неприступная крепость. Под руководством Игаэля Едина, который был командующим армией и археологом, объяснил отец, Исследователи обнаружили Масаду на следующий день после начала войны за независимость в 1948 году. Тогда же и дворец Ирода. В развалинах нашли монеты, глиняные кувшины с именами владельцев, фрагменты 15 древнееврейских текстов, когда спустя 12 лет в 1960 году опубликовали некоторые из кумранских свитков, то их сходство с фрагментами из Масады. Настолько поразило ученых, что невольно возник вопрос, не являлись ли свитки Мертвого моря делом рук некой обособленной секты, проживавшей в Массаде. Другие утверждали, что Ессея Кумрана присоединились к защитникам Массады в последние месяцы Второго восстания евреев в 70-м году эры. Но лично я так не считаю. А как? Я полагаю, что именно зелоты, в конце концов, присоединились к Есеям, или же точнее укрылись у них. Описание Иосифом Флавием условия осады Иерусалима римлянами доказывает, что Галилея полностью покорилась завоевателем, за исключением зелотов. Отряд из Масады, сопротивлявшийся так долго и отважно, показал слабость римлян и выставил их на посмешище. Вся страна знала о происходившем в Массаде. Призывом зелотов отдались как молодежь, так и и сей, жившие неподалеку. В таких драматических условиях у жителей Иерусалима не оставалось выбора. Они спрятали свои богатства, книги, талисманы с отрывками из Библии. Их в огромных количествах нашли в пещерах Кумрана. Осада и ее угрозы объясняют, почему свитки надо было искать далеко, в труднодоступных местах. Но ведь в Кумране нашли только копии, Причина простая: жрецы Кумрана предчувствовали, что должно произойти. Они осознавали, что после разрушения храма уже не его культ будет основой иудаизма, а единственная книга в совокупности с другими книгами, на чем основалась духовная и интеллектуальная жизнь иудаизма. Вот почему они попытались спрятать пергаменты. А сокровища? – спросила Джейн. «Давайте поднимемся на Масаду», — предложил отец, не ответив на ее вопрос. Но, — возразил я, — уже почти полдень. Не воспользуются ли нам канатной дорогой? «Видишь ли, Ари?» — отрезал отец. «Такой дорогой мы никогда не пользовались». «Тогда, может быть, Джейн?» — воскликнул я. «Она же ранена». Джейн покачала головой. Я знал ее упрямство и понял, что этой фразой ущемила ее гордость. Отец загадочно улыбнулся. «Пойду куплю воды», — предложил я. У киоска, где продавали воду, выстроилась очередь. «Пойдемте же», — наставил отец. «Не будем терять время». Мы начали поход, следуя по тропе, названной «Змеиной», которая в самом деле напоминала змею своей длиной и изгибами. Мы обливались потом, нас давила жара, руки и ноги отяжелели, Мы оказались словно в тисках. С одной стороны земное притяжение тянуло нас вниз, с другой прессовало солнце, только воля помогала нам продвигаться. На нас не было головных уборов, и роковой солнечный удар был нам обеспечен. От высоты напряжения и жажды у меня кружилась голова. а Отец же поднимался спокойно, почти не прилагая усилий. Временами даже говорил... рассказывая историю о бунте зелотов против римлян. Крапкая за ним, мы понимали, почему римляне не смогли добраться до вершины. Джейн задыхалась, и я намеренно сдерживал шаг. Холодный пот тек по спине. Под полуденным солнцем никто не рисковал подниматься по крутой тропе. Мы были одни. Несколько раз Джейн оглядывалась, взглядом измеряя пройденный путь, Но земля никак не хотела удаляться. «Еще не поздно спуститься», — предложил я ей. «Да уж по дороги позади», — вставил отец. Джей не произнесла ни слова. Она побледнела, красные пятна выступили на ее щеках. Она заметно отставала. Опередив ее, я приблизился к отцу. «Что ты хочешь доказать?» — обеспокоенно проговорил я. «Ты хочешь убить ее?» Он не ответил. Он упрямо лез вверх, нисходя с тропы. Безумие. Подъем под полуденным солнцем без воды. Да, это было безумием. И он это знал. Часа через два мы достигли вершины. Последним усилием воли Джейн преодолела заключительный отрезок и без сил повалилась на одной из скамей, едва прикрытую тенью от временного тента. Я побежал за водой и заставил ее пить маленькими глотками. Понемногу бледность сошла с ее щек, вернув им естественный цвет. И она улыбнулась. Оставив Джейн приходить в себя, я отвел отца в сторону. «Ну и как? Ты доволен?» — спросил я. «Можешь ты мне сказать, почему? Почему ты так поступил с ней?» Отец не ответил. «Скажешь ты, наконец, какой смысл во всем этом?» «Я думаю, Джейн прошла специальную подготовку». «Специальную подготовку? Ну что ты городишь? И что ты знаешь о таких вещах?» «Ари, ты же понимаешь, что никто не выдержал бы и половину того, что вынесла она, раненая без воды. А точнее, увы, ответа я не получил. Джейн уже подходила к нам». «Но как?» — спросил я ее. «Все в порядке. Может, продолжим?» «Вот, смотрите», — произнес отец, показывая рукой. на удивительный пейзаж Масады. Вон там Кумран, а слева Мертвое море. А вот здесь Иродиум, бывший дворец Ирода Великого. Этот дворец во время второго восстания против римлян в 132 году стал резиденцией нового и последнего принца Израиля, которого звали Баркохба. Отсюда же вы можете видеть все тайники с сокровищем, упомянутом в «Медном свитке». «Правда?» – удивилась Джейн. «И вы это знаете наверняка?» «Для того, чтобы суметь прочитать «Медный свиток», надо хорошо знать религиозную литературу. И тут не поможет никакая компьютерная техника». В первой фразе, например, в опустошениях долины Ахор, намекается на особую географическую и геологическую местность. «Тут-то мой отец и прочитал нам...» Удивительный доклад о ценностях, перечисляемых в медном свитке, который он, казалось, знал наизусть. Он будто развернул свиток перед нами, с величественным спокойствием раскрывая его содержание. Будто сам отец стал живым, говорящим свитком, а бескрайний пейзаж, разворачивавшийся перед нами, предстал полемсестом, который отец соскребал, чтобы открыть нам более древний и более священный текст, не похожий на текст переписчика. Наши глаза будто видели, а уши слышали, как таинственный свиток одну за другой раскрывает свои ценности. В первой колонке медного свитка, начал отец, указывая пальцем поочередно на восток, запад, север и юг, упоминаются развалины Харева, находящегося в долине Ахор. Под его ступенями, спускающимися к востоку, лежит сундук серебром весом 17 талантов. В каменной могиле лежит золотой слиток весом 900 талантов. Прикрыт он щебнем на дне большого водоема. Во дворе Перестиля. на холме Кохлит зарыты священнические облачения. В отверстии большого резервуара Маносе, если спуститься налево, 40 талантов серебра. 42 таланта – находятся под лестницами соляной шахты. 60 слитков золота на третьей террасе в гроте мойщиков. 77 серебряных талантов спрятаны в деревянной посуде в водоеме погребальной комнаты во дворе Матиас. В 15 метрах от восточных ворот в канале водоема запрятаны семь серебряных слитков. Ближе к краю скалы, на северной стороне бассейна, К востоку от Кохлита два таланта серебряных монет. Священные сосуды и облачения на северной стороне Милхама. Вход находится на западной стороне. Тринадцать талантов серебряных монет спрятаны в люке могилы к северо-востоку от Милхама. «Продолжать?» «Да, пожалуйста», — попросила Джейн, которая, вынув блокнот, уже начала рисовать в нем план местности с тайниками. 14 талантов серебра зарыты под опорой северной стороны Большого бассейна в Кохлине. В нескольких километрах рядом с каналом находятся 45 талантов серебра. В самой долине хор зарыты два горшка с серебряными монетами. На вершине пещеры осла спрятаны 200 талантов серебра. 77 талантов серебра находятся в туннеле к северу от Кохлина. Под надгробным камнем, В долине Сакака двенадцать талантов серебра. Бесполезно записывать. Джин прекратила. Рука ее слегка дрожала. Почему? Под водопроводом к северу от Сакака, продолжил отец, под широкой плитой верхней части спрятаны семь талантов серебра. Священные сосуды находятся в расщелине Сакака на восточной стороне бассейна Соломона. Двадцать три таланта серебра Зарыто рядом с каналом Соломона, около Большого Камня. Больше двух талантов серебра находятся под могилой, в русле высохшей реки Кепах, находящейся между Иерихоном и Сакака. Джейн и я теперь только слушали его, удивляясь не столько его памяти, сколько разнообразию мест и значительности сокровищ, которые, казалось, выставляли себя на показ в нескольких километрах отсюда».